Центр нашей страны непригоден для поселений. Чтобы поддерживать жизнедеятельность городов и посёлков, искусственно построенных здесь в коммунистические времена, бюджет ежегодно теряет миллионы и миллионы долларов. Но это всё равно что поливать из дырявого ведра. Никакие деньги не могут исправить ландшафт и погоду. Все эти территории остаются депрессивными. Работа сюда не приходит, и молодёжь сама находит деньги, чтобы перебираться отсюда на юг или на восток. Нам действительно нужно было строить новые города, но именно на плодородных восточных землях и на благословенных южных, и именно для того, чтобы перевозить сюда людей из депрессивного центра. вместо этого по приказу одного человека мы бросили зелёную алмату и отправились как первоцелинники осваивать непригодные для жизни акмолинские кварталы зачем Официальная пропаганда пыталась выдать свои беспомощные объяснения. Нам пытались рассказать, что так мы увозим столицу в безопасное место, подальше от китайской границы. Разумеется, никто в коридорах власти всерьёз китайскую угрозу не рассматривал. Нам доказывали, что все страны на планете стараются разместить столицу поближе к центру, подальше от враждебных границ. Глобус, правда, даёт другую информацию, но когда пропаганду это беспокоило. Но если бы и так, с нашими бескрайними территориями, такая практика всё равно теряет всякий смысл. Какой-нибудь Амстердам отстоит от немецкой границы примерно так же, как наш пограничный посёлок Дружба от соседнего Китая. Ещё одна версия. Землетрясение. Ещё одно, что нужно укреплять русскоговорящий север, который якобы может отколоться и прибиться к России. Когда сказать нечего, говорят много. Лист официальных объяснений состоял из нескольких десятков пунктов. Назарбаев дал команду поддерживать переезд, и понеслось. Благодарная интеллигенция Депутаты, журналисты, различные эксперты обосновывали целесообразность перевода столицы. Разумеется, эти объяснения никого не убеждали ни в самой стране, ни за рубежом. Сколько раз я встречался с иностранными коллегами, друзьями и знакомыми, столько раз мне задавали этот вопрос: что же на самом деле произошло? Вид есть какая-то реальная причина, которая заставила нас перевести столицу в такое неподходящее место. Такая причина есть. И я её знаю. Но сначала стоит сказать о том, что нас погнало в Астану. Нас заслал туда страх. Мы все боялись проявить своё неповиновение перед человеком, который набирал всё больше и больше власти. Уже тогда в 1994 году, когда президент впервые высказал странную идею с переездом, было понятно, что стоять на пути паровоза себе дороже. Хотя тогда ещё сложно было представить, какая судьба ждёт будущих оппонентов, «Нашего демократического режима. Тогда еще можно было обсуждать и спорить. Сегодня в это уже сложно поверить. Но когда-то президенту Назарбаеву приходилось убеждать парламент и тратить на это дни и недели, как вспоминает сам президент Назарбаева. В 1994 году, именно 6 июля в Алма-Ате Верховный совет Республики Казахстан принял решение о переносе столицы в Акмолу. Об истории переноса столицы много написано. Мне было нелегко убедить в этом наших парламентариев. Как вы помните, мы тогда переживали трудные времена, не выплачивали своевременно пенсии и зарплаты. И после длительных переговоров и встреч именно 6 июля я вновь поставил этот вопрос перед депутатами парламента. Обсуждение длилось целый день, к исходу которого один из депутатов сказал: "Давайте не будем огорчать президента в день его рождения и сегодня примем это решение". А перенос столицы наверняка произойдет еще не скоро, лет через пятьдесят. Вот так у нас принимаются исторические решения, чтобы не огорчать президента в день его рождения. Вот так была решена судьба сотен тысяч людей и десятков миллиардов долларов. И все-таки те первые годы независимости вспоминаются уже с ностальгией. Когда у нас ещё существовало подобие настоящего разделения властей, каждый депутат представлял свой избирательный округ. Мы знали имена своих представителей. Законодательное собрание обсуждало законы прежде, чем их принять. В парламент могли ещё просочиться независимые депутаты, чьи кандидатуры не были одобрены президентом и его аппаратом. Кто мог представить, что через 10 лет всё скатится к однопартийному парламенту, выполняющему функцию рядового отдела из администрации президента. Сейчас всё было бы значительно проще. Руководитель президентской администрации позвонил бы спикеру парламента и сказал тому, что нужно проголосовать за переезд, и депутаты Все, как один члены Нур-Атана, единогласно проголосовали бы за пять минут. А теперь к главному. Я обещал рассказать о причине, которая заставила президента оставить свежеотстроенный президентский комплекс на улице Фурманова в Алма-Ате, в здании, которое задумывалось сначала как музей Владимира Ленина, и отправиться на берега Ишима. Он просто боялся народных демонстраций. Ему нужна была неприступная крепость вдали от людей и прежде всего вдали от либеральной и свободолюбивой Алма-Аты. Прежде всего ему хотелось уехать отсюда. Вопрос куда был вторым, но не менее важным. Глава нации искал место, которое в силу своей удалённости представляло бы собой естественную крепость, которая отгородила бы его от народа Казахстана. Неприютная Акмала, заброшенная в центр Казахстана и защищённая Ишимом, оказалась идеальным местом. Этот для нас выбор казался странным, но если знать реальные критерии поиска, согласитесь, он вполне логичен. Президент не искал землю обетованную для нас. Он создавал фортификационные сооружения для своего президентского дворца. Интересно, что его гнал в эти степи тот же страх, который привёл сюда и нас. Просто мы боялись его. А он боялся нас, свой собственный народ. Такова участь любого диктатора всю жизнь проводить в убеждении, что облагодетельдованный народ его действительно любит и боготворит, и в то же время на всякий случай отгораживаться от любящего народа все новыми слоями охраны. Мабуту Сесеко Он плавал по реке Заир на корабле, который служил заодно президентской резиденцией. Так Заирскому лидеру спалось спокойнее. От народа его отделяли волны Великой реки. У нас нет великих рек, зато есть и великие просторы. Вот ими и решил воспользоваться наш лидер. Одно дело сидеть в своем кабинете в центре Алма-Аты этого непослушного, и так и оставшегося чужим и непонятным президенту города. Причем сидит в ста метрах от проезжей улицы, когда от людского потока тебя отделяет только хилый слой охранников. В любой момент эту улицу могут запрудить десятки тысяч недовольных, и никакие танки подогнать не успеешь».